263. Май 19. Можно уподобить психический аппарат человека киноаппарату, на ленту которого запечатлевают вибрации внешней среды. На что направлен объектив и звуковая установка, то и фиксируется. Для регистрирования звуков нужна известная их изоляция. Направление всей аппаратуры даётся оператору. Так и чистое фильмо сознании, могущее воспринимать звуки, цвета, свет и кроме того мысли и чувства и вообще все вибрации на их шкале утончения и огненности, запечатлевает их в соответствии с качеством и утончённостью аппарата человеческого духа. Эти аппараты бывают разные, и хорошие, и плохие, простые и редкие, дефективные и исправные. да ищи чистоту тона и звука или линии, имеющей чёткости. Разнообразие их варьируется до бесконечности. Но каждый человек крутит свой фильм жизни и откладывает её в чашу. Запечатлевая ленту жизни, он в то же самое время является главным исполнителем главной роли, центральной фигурой фильма, лишь безмолный рекордер. в нём только смотрит, не принимая непосредственного и прямого участия в мистериях жизни, хотя и является тем, ради которого она совершается. Постоянство, непрерываемость течения жизни, постоянную работу психокинеооператора человеческого духа надо понять как непременное условие жизни. Вопрос лишь в том, как запечатлевается и что Фильм будет фиксировать то, на что направлен аппарат духа, и линза сознания будет как бы объективом, воспринимающим вибрации определённого порядка: световые, звуковые и так далее. Установка линзы сознания столь важна, что можно сидеть в комнате, где разговаривают люди, и направив её внутрь себя или сосредоточив на чём-то вовне, в данной комнате не находящимся Можно ничего не видеть и не слышать из того, что находится вокруг. Оператор находится внутри человека, и аппарат духа подчиняется ему. Власть над своим микрокосмом и его способностями плохо осознаётся человеком. Всё принимается как таковое без вдумчивого отношения и анализа. Но если взять хотя бы способность речи, Огненное значение звука, букв, слов и речи человеческой её воздействие на вибрации нервной системы своей и других людей, если подумать о миллионах лет существования анимах раз, то можно начать понимать, что ключ от мощи огненного воздействия звука в руках человека. Сделайте опыт Говорите спокойно и медленно, вкладывая в каждый звук мощь утверждённого спокойствия, и собеседник станет спокойным. Говорите взволнованно и раздражённо, и он раздражится. Говорите, испытывая страх и беспокойство, и человек всей своей нервной системой будет вибрировать в унисон. Звуки человеческой речи, помимо самого звука, несут в себе отпечатки эмоционального состояния человека и наслоение мыслей им сопутствующих и вибрации ауры. Воздействие человека на всё окружающее, на людей, на животных, на растения, на вещи, на среду, на пространство мощно. И когда это делается сознательно, мощь воздействия усиливается. Она возрастает по мере возрастания и усиления огненного потенциала человека. Происходит не только фиксация вибраций при помощи киноаппарата духа, но активная репродукция и, кроме того, активное творчество новое, проектирующее и посылающее плоды свои в окружающую среду и пространство. Сложен аппарат человеческий и чудесен, и беспределен потенциал его возможностей. Подумайте только, как писатель или поэт воображением своим, в мельни взримом, создаёт целые фильмы жизни своих героев, ярко, картинно, в красках и так живо и жизненно, что даже облечённые в слова и отпечатанные на бумаге, то есть уже лишённые значительной доли своей видимости и жизненности, они всё же мощно воздействуют на воспринимающий аппарат читателя. Но сколь же ярко жив в своей оригинальной, первичной, но законченной форме тот созданный воображением писателя мир, запечатлённых им на страницах печатных листов образов. Психоленты, творимые воображением человека, могут быть чудесны и изумительны. Все музыкальные и вокальные произведения есть ни что иное, как зафиксированные психоленты звуков, запечатлённые или созданные воображением человека. Человек признанный творец. Его микрокосм это чудеснейший и сложнейший аппарат, созданный для творчества и эволюционирующий в беспредельность, для беспредельного развития и этой творческой мощи. Творчество это удел и назначение человека. Самого себя, свои возможности, свой потенциал и своё назначение во вселенной. Человек должен знать и осознать Приветствуем творчество, в чём бы, где бы и как бы оно ни проявлялось, если оно не от тьмы. И тёмные тоже творят. Если светлое творчество несёт свой свет, то тёмное тьму. Всё, что психотворится человеком реально. Всё, что исходит от человека в сновиде и своё имеет уявление энергии определённого порядка, то есть с того, что действительно существует. Все, что исходит от человека и творится человеком в сфере его мыслей, чувств и эмоций, может быть, видимо именно на плане, физически незримом. Все тайное здесь явно ярко и красочно, видимо, там. Потому о том, творцом чего является человек, непрерывно и постоянно творящий, следует хорошо подумать. Ибо ответственность за продукт и своё творчество несёт на себе он сам, их творец. Мы наблюдаем за творчеством любимых учеников и радуемся, когда оно идёт в созвучие с красотою. Запомните, психокиноаппарат человеческого духа обладает способностью запечатлевать явления и способностью проецировать их. За проекционную способность сознания, активно уявляющуюся, человек несёт ответственность особую суровую. Поэтому говорю: творите красотою.